Глава 19 Пестрая компания, которую не позвали на собрание в Кремль, гуляла по Арбату. Тут было на что посмотреть и чем заняться. Одни уличные музыканты и художники чего стоили. Но тут взгляд силикона упал на вывеску над одним из входов. Выставка произведений искусств П.И. Строганова. «Ого!» – сказала она, обратив внимание остальных на надпись. «Знакомые все лица. Зайдем, там и наши Дарья наверняка». «Конечно, надо зайти», — ответил на это Ралиус, — «хоть поздороваемся». Они предупредили охрану, что пойдут внутрь, а те не возражали, так как внутри столь заметную компанию защищать куда проще. Дарья стояла недалеко от входа, встречая гостей, и по виду была вымотана до нельзя. Увидев силиконы и остальных, она широко улыбнулась, но когда все зашли внутрь, улыбка ее померкла. «А Игорь?» — спросила она, но тут же хлопнула себя по лбу. «Ой, он же на собрании, да? Совсем заработалась, ничего не помню. Проходите, я вам очень рада. Особенно тебе, Селина». Зеленая орчанка покраснела бы, если бы смогла. Она приобняла Дарью за плечи и привлекла к себе. «О, ты знаешь, мне так понравилась выставка в Смоленске», сказала она, закатывая от впечатлений глаза. «Она же меня звездой сделала, так что, если ты не против, могу тебе и тут помочь». «Не откажусь», ответила Дарья и тяжело вздохнула. Я почти не спала последние три дня, все носилось туда-сюда, как угорелое. Тут, кстати, пространство гораздо меньше, так что не заблудитесь. Дон Гамбина и Киара уже пошли осматривать экспонаты. Им было интересно, особенно Карлита. Светлана Туманова держалась возле силикона, как ей наказал Игорь. А Ралюс бегал глазами, оглядывая симпатичных посетительниц и периодически поглаживал что-то в кармане пиджака. «Аралик, ты чего шпиона из себя изображаешь?» спросила у него силикона, когда они прошли в зону с выпивкой и закусками. «И ни одной юбки не пропускаешь». Из кармана инкуба высунулся крохотный цербер. «Меня он гладит, зараза!» ответил он. «Жалеет вроде как, а самому подзарядиться пора». «Тогда все понятно», кивнула богиня и критическим взглядом окинула Аралиуса. «Только это, давай как-нибудь без глупостей, ладно?» «Без каких еще?» — закатил глаза Энку, показывая, что обойдется без советов. «Не трахать первую встречную? Хм, но ведь именно это мне и надо!» Он развел руки, показывая, что богиня сейчас не права. «Ой, и делай, как знаешь!» — там махнула на него рукой. «Но если нам придется тебя потом вытаскивать из какой-нибудь передряги, я тебе лично рога пообломаю!» К силиконе подошла Дарья, и богиня заметила, что девушка за последние несколько минут еще больше осунулась. А сама она была крайне напряжена, постоянно что-то выискивая глазами. «Что-то случилось?» – спросила она у куратора выставки. «На тебе лица нет?» Та с притворно испуганными глазами прикоснулась к лицу, но шутка не удалась, так как взгляд ударь ей правда был затравленный. «Пока ничего, надеюсь», – ответила она и покачала головой. «Но такое ощущение, как будто что-то грядет, что-то страшное, необоримое». «Мне так плохо никогда не было». Хм, «У тебя предчувствие, что ли?» догадалась Силикон и обняла девушку. «Хорошо, мы будем на чеку». К Дарье подошел начальник охраны выставки. Это был огромный человек, про которых говорят, касая сажень в плечах. Но вместе с тем в его глазах светился интеллект. «Дарья Петровна», — сказал он, обращаясь к ней почтительно, «все установили по вашим указаниям, все проверили. Желаете сами осмотреть?» «Да, конечно, Михаил Юрьевич, спасибо». Она проследовала за огромным человеком, который двигался аккуратно, чтобы ничего не задеть. «Окна выдержат прямое попадание?» «Смотря чего», — хмыкнул тот. «Камень или пуль выдержат, а вот крылатую ракету вряд ли». «Да кто в здравом уме будет швыряться по центру Москвы крылатыми ракетами?» — спросила Силикона, и Дарья посмотрела на нее со странным выражением. «Мол, ты права, конечно, но...» «Ну, по крайней мере, надеюсь, что до этого не дойдет», – вздохнула богиня. «Смотрите», – проговорил начальник охраны, подведя Дарью и силикону ко входу. «Двойные пули непробиваемые, стекла с седьмым уровнем защиты каждая. Теоретически их даже и гранаты не возьмет. Осколки от близких взрывов тоже могут быть задержаны, но для этого даже больше подойдут бронебойные ставни». Он нажал на кнопку, и на окна стали наезжать ставни-жалюзи, сделанные из бронированных пластин размером примерно с ладонь. «А если свет выключат, как мы их закроем?» — спросила она, пристально глядя в глаза охраннику. «Не хочу из-за каких-то мелочей остаться без защиты». «Тут все в порядке», — сохраняя абсолютное спокойствие, ответил Михаил Юрьевич. «На этот случай есть ручной привод». И он продемонстрировал куратору выставки внушительный металлический рычаг. «А на случай конца света ваш батюшка дал защитный артефакт», — проговорил он и достал коробочку, в которой лежал означенный кристалл. «Ой, надеюсь, этого хватит», – вздохнула Дарья, но по ней было видно, что нужно было еще как минимум столько же защиты. «Главное, чтобы никто не пострадал». «Батюшка?» – с удивлением переспросила Силикона, глядя на Дарью во все глаза. «Я что-то пропустила?» «Ой, потом», – отмахнулась от нее Дарья. «Это долгая история». «Но, судя по всему, интересно», – хохотнула богиня. «Ладно, захочешь, расскажешь». «Могу сказать, наверняка» проговорил начальник охраны, который к этому моменту убрал обратно бронированные ставни. «Ко всему, к чему подготовиться можно, мы готовы». Тем временем вокруг силиконы начала собираться толпа. Столичные жители были наслышаны об огромной зеленой арчанке, поселившейся в Смоленске, и были очень рады тому, что она нашла время посетить их. «Ты же звезда, мадемуазель Селина», – улыбаясь, напомнила ей Дарья, увлекая внутрь выставки. «На самом деле я очень рада, что ты посетила нас». Вообще-то, я должна была открывать ее вместе с Ат... со Строгновым, но тут внезапно выяснилось, что император на этот же день назначил собрание в Кремле, и я осталась одна. А так уже чувствую себя гораздо спокойнее. «Да, я тоже рада тебя видеть», — ответила та, оглядывая окружающие предметы искусства. «Надеюсь, что тут получится не хуже, чем в Смоленске». «Да ладно, фурор обеспечен», — сквозь усиливающуюся тревогу улыбнулась Дарья. Их обеих вдруг привлек к себе голос Оралиуса, обращенный к кому-то из гостей. «Как вы прекрасно выглядите! У вас такая очаровательная шляпка! Она так идеально подходит к вашей сумочке! Думаю, у вас просто отличный вкус!» Все это следовало практически без перерыва, но работало безотказно, так как девушка, в которую был направлен поток комплиментов, улыбалась. Но ваша красота, как внешняя, так и внутренняя, затмевает даже это, не говоря уже обо всем остальном. Достаточно сказать, что я очарован вашей улыбкой и нежным светом неземных глаз. Дарья с силиконой переглянулись и едва не удержались, чтобы не рассмеяться, но каждая из них понимала, что будь на нее направлен непрерывный поток комплиментов, они бы не удержались». Затем Оралиус процитировал кого-то из классиков, потом добавил контрольный комплимент, и девушка не выдержала. «А вы местный?» — спросила она, улыбаясь. «Я раньше вас почему-то не видела». «Я приехал из Смоленска», — ответил ей инкуб, низко кланяясь. «Но думаю задержаться в столице. Могу я пригласить столь сногсшибательную девушку выпить кофе где-нибудь за пределами выставки?» И он зыркнул на нас многозначительным взглядом. Да вздохнула, словно можно было устоять перед чарами демона, но тут же выдохнула и согласилась. Однако идти в кафе они явно не торопились. Пользуясь бесплатной выпивкой и закусками, Инкуб еще какое-то время накачивал девушку шампанским. При этом он передал Дэдзика силиконе, которая даже некоторое время позировала с крошечным цербером на зеленой ладони. Но потом Дэдзик попросился на пол. Он подошел к Оралиусу, что-то увлеченно рассказывающему девушке, и потянул его за штанину. «У тебя сейчас хвост оторвется!» – недовольно проговорил Дэзи к другу. «Так усиленно ты и машешь!» «Отстань!» – отмахнулся от него инкуб, даже не обернувшись. «Вообще-то, кобель тут я!» – проговорил Цербер, прихватив лодыжку Оралиуса. «Но твоя сущность с этим явно не согласна!» «Не мешай мне устраивать личную жизнь!» – ответил на это инкуб и, поднявшись вместе с девушкой, вышел с ней на улицу. Дейзик ксетуя на то, что друг променял его на первую встречную, посеменил следом. Он еще не знал, что хочет высказать Оралиусу, и как раз подбирал слова. Парочка шла впереди и собиралась повернуть в ближайшую кофейню, когда под их ногами вниз сухнула брусчатка, и рухнула она не в размытую грунтовыми водами яму, а в бездну, в открывшийся провал, из которого вырвалось адское пламя и чувствительно пахнуло серой. «Уходим!» – крикнула Оралиус своей блондинистой подруге и потащила обратно, едва не наступив на шалевшего Дезика. Но обалдевшая от происходящего блондинка замерла на месте не в силах сделать и шага. Ее взгляд оказался прикован к тому, что творится внизу. Глаза ее раскрывались все шире и шире от шока. Инку понял, что ладонь подруги выскользнула из его руки и развернулся назад. Из провала, который все ширился, раздавались страшные угрожающие крики. Тогда он схватил девушку за шиворот и дернул в обратную сторону. «Это новое сопряжение!» – закричал он ей прямо в ухо, чтобы хоть немного привести в чувство. «Надо срочно убираться отсюда!» Но провал расширялся все сильнее, а главное – быстрее. Дэзик метался рядом, не понимая, что ему делать. Больше всего его сейчас злило то, что он такой крохотный и никак не может увеличиться. Инку подхватило его, продолжая бежать в сторону выставки. Но из-за столпотворения делать это было все труднее. А из-под ног принялась падать в бездну. «Спасайтесь!» – крикнул он в толпу, а сам расправил крылья и поднялся над головами мечущихся людей. Боковым зрением он заметил, как из провала начали вылетать крылатые демоны. Внешне они даже были чем-то похожи на него самого, но на деле были куда крупнее и, конечно, кровожаднее. В дверь выставки он влетел, едва успев сложить крылья. «Сопряжение с демонами!» – закричал он, выпуская блондинку и Дейзика. «Закупоривайте все наглухо!» На это Дарья распорядилась запустить всех, кого успеют. Кьяра успокоила Оралиуса и вытащила из него все подробности, а затем перед их окном пролетел первый крылатый демон. Тут уже не выдержала и Кьяра. Она выхватила телефон и набрала Игорю. «Демоны!» – закричала она в трубку, даже не пытаясь скрыть панику в голосе. «Демоны прорвались в столицу, мы у Таши на выставке, и тут сопришествие с тейманами. Держитесь!" ответил ей Игорь, у которого вовсю орала сирена. Мы вас вытащим! Залы Кремля, в которых проходило собрание, оказались изолированы от внешнего мира практически мгновенно. Для жизнедеятельности собравшихся тут было все необходимое. Чуть позже захлопнулись и все входы в сам Кремль. Таким образом, чтобы добраться до императора и окруживших его представителей аристократии, нужно было пройти две-три линии обороны. «У нас очередное сопряжение!» крикнул Игорь, которому я уже уступил управление телом, так как именно сейчас могли понадобиться его способности, а не мои. «На этот раз на Арбате, недалеко от выставки Строганова!» Глазами он искал Алексея Гагарина и, наконец, нашел. Тот пробирался к нему сквозь толпу. Но в этот момент мимо него протиснулся сам Петр Ильич Строганов. «Выпустите меня срочно!» повысив голос, просил он. «У меня там дочь!» «Какая еще дочь?» Игорь попробовал остановить его, так как понимал, что никого сейчас не выпустят. «У вас же сын, разве нет?» Но тот только отмахнулся и устремился к закрытым дверям, перед которыми до сих пор стояли закованные в наручники князья и графы в окружении охраны. Вслед за ним к дверям потекли другие, собравшиеся в залах. Среди дворян нарастала паника. «Успокойтесь!» – проговорил Игорь настолько громко, насколько мог. «Мы же с вами в Кремле! Тут абсолютно безопасно!» «Еды и питья хватит на всех на все три дня сопряжения!» «А вдруг они не исчезнут?» – спросил я у него. «Как не исчезли феечки?» «Вот это ты сейчас зря сказал», – ответил он мне. «Я сам должен быть уверен на сто процентов в том, что говорю». «У меня семья там, в национале! Дети!» – кричал кто-то из толпы штурмующей двери. «Выпустите меня!» «И у меня дети!» – вторили ему. «И у меня! И у меня!» В дверь сначала стучали кулаками, затем в ход пошло громоздкое кресло, стоявшее перед входом в зал. «Открывайте двери!» – высказался кто-то чуть ли не командным голосом. Гагарин подошел к Игорю и кивнул, мол, введи в курс дела. Тот кратко описал содержание разговора, и тут же телефон зазвонил снова. Он попытался услышать, что ему говорит Кьяра, но творившееся вокруг безумие не давало ему разобрать ни слова. «А ну, заткнулись все!» – крикнул он, применив глаз наполовину неосознанно, и тут же наступила тишина. Следом за этим он включил громкую связь на телефоне и сказал, «Кьяра, мы тебя слушаем!» У нас летающие демоны за окном. Дрожащим голосом, едва сдерживая рыдание, ответила та. Сколько могли людей пустили внутрь, потом сокрыли ставни, активировали защитный артефакт. Разреши, сказал Игорю Алексей, указывая на трубку. Я спрошу. Игорь только кивнул, а Гагарин склонился к телефону, словно так его будет лучше слышно. Кьяра, скажите, пожалуйста, где именно произошел прорыв? Он достал свой телефон и приготовился записывать информацию. «Сейчас!» – всхлипнула та. «Аралиуса пасафон фител. «Кафе Версаль!» – ответил тот, когда подошел к телефону. «Мы... Я хотел зайти внутрь, и тут у нас мостовая рухнула в бездну». «Что внизу было, видели?» – спросил Алексей, записав название кафе. «Сколько противников?» «Легионы?» – ответил инкуп, я прямо увидел, как он пожал плечами. «Но вниз я не заглядывал». «Я... Я заглядывала!» – раздалось откуда-то издали, а затем голос приблизился. Я заглянула вниз, и там гора какая-то. Они по ней наверх лезут, а потом крылатые поднимаются к нам. Какие рода войск идут? приподняв бровь, спросил Алексей, внеся информацию себе в телефон. Чего? Не поняли его на той стороне. Ну, пехота, авиация, мотострелки, перечислил Гагарин привычное ему. А! протянул Аралиус. «Нет, пока только летающие. Обычно сюда вряд ли получится прорваться, хотя они и могут что-нибудь придумать». «Вы сами в безопасности?» – вмешался Игорь, которому важнее были Дарьи Света. «Вам точно ничего не угрожает?» «Нет», – ответил Инкуб. «Тут артефакт у Дарьи сильный, правда, не знаем, насколько хватит». «Скажи, чтобы позвали Силикону», – попросил я Игоря. «Я ей пару слов скажу». Он попросил ее к телефону, а я занял место Игоря. Силь! — сказал я, предварительно отключив громкую связь. — Подпитывай артефакт благодатью, если потребуется, — попросил я. — Если что, войны в атаку с твоим именем на устах пойдут. Держитесь, мы скоро будем. — Поняла, — коротко ответила та, а затем что-то зашипела, и связь прервалась. Я поднял голову и оглядел присутствующих. Все как один глядели на нас с Гагариным, и я понял, что делать что-то предстоит именно нам. — Демоны прошептал я, массируя переносицу. «Но пока только летающие». Среди посетителей выставки Строганого паника оказалась даже еще сильнее, чем среди собравшихся в Кремле, что было неудивительно. «Выпустите меня!» кричала плотная дама, распихивая всех своими массивными бедрами. «Мне срочно нужно!» Силиконо вышла ей на перерез и даже не шелохнулась, когда дама врезалась в нее от всей души но посмотрела из-под лобби, выказывая свое неодобрение. «Дамочка, вы что, не видите, что туда нельзя?» проговорила она самым угрожающим своим орочким тоном. «Но мне жена...» последнее слово умерло у нее прямо во рту, потому что мимо пролетел один из демонов. «О, боги!» «Не открывайте! Ни в коем случае не открывайте!» – завопил худосочный мужчина, и тут же к нему присоединились еще несколько человек. «Не слушайте эту сумасшедшую!» И кинулся на нее с кулаками, но его тут же остановили и увели в сторону. «Так!» – у его голос был не менее рычащий, чем у силиконы. «Успокоились все. Выходить отсюда опасно. Дверь открывается только в том случае, если кому-то снаружи понадобится укрыться. Все остальные остаются здесь». Возле двери дежурил начальник охраны с двумя своими подчиненными. «Может, закроем ее и ставнями от греха подальше?» – спросил он у Дарьи. Та спрятала лицо в ладони и потерла лоб, чтобы собраться с мыслями. И в этот момент обезумевшая от страха женщина с той стороны увидела дверь, а вместе с ней возможность спасения и ринулась к ним. «Нет», – ответила Дарья, одновременно делая знак, чтобы пустили женщину. «Мы не должны лишать людей надежды на спасение». А если эти полезут? буркнул Михаил Юрьевич, глядя на администратора выставки сверху вниз. Отстреливайтесь, пожала плечами та. В конце концов, у вас и гранаты есть. В зале отвели специальный угол под лазарет. Там Светлана помогала тем, кто поддался панике и травмировался, не выходя с выставки. Но были уши бы и садины у тех, кто забежал с улицы. Никого, кто пережил бы непосредственно атаку демонов, не было. Рядом с ней расположился Идон Гамбино. Он подавал перевязочный материал, а затем откуда-то добыл фляжку с самогоном Оралиуса, которым промывал раны. Некоторым приходилось наливать крышечку для приема внутрь и успокоения нервов. Артефакт на время выключили. По большому счету, его лишь проверили, чтобы убедиться в том, что он работает. Когда будем включать на постоянку? Спросила силиконоударья, которая смотрела на улицу, отмечая, что крылатых демонов все прибавляется и прибавляется. У нее вообще сложилось ощущение, что им нужна именно ее выставка. «А то как-то боязно». «Когда ставни перестанут выдерживать», — с тяжелым вздохом ответила та. «Нужно экономить заряд. Неизвестно, насколько мы тут застряли». С тех пор, как Игорь применил глаз, в залах Кремля царило относительное спокойствие. Но всем было очевидно, что случилось нечто неординарное. Император, недолго думая, снова занял место на небольшой трибуне и прокашлялся, привлекая внимание собравшихся. «Дамы и господа», — обратился он к дворянам, жадно внимающим ему, — «прошу любить и жаловать. Наследник престола и наш внук, Игорь Иванович». И он указал на меня. «Вы же сказали, что он учится», — раздался ошарашенный голос, прозвучавший в тишине так, что его услышал каждый. «Как оказалось, уже умеет», – ответил вопрошающему монарх. «И в некоторых моментах даже лучше, чем я». В это время недалеко от императора собралась планерка, в которой участвовали Гагарин, Пожарский и министр обороны Зыбин. Туда же подошел и я. Мы с Игорем в этот момент были в тесном взаимодействии, чтобы не упустить ни единой важной детали. Окружающие, конечно, косились на меня и осматривали, делая огромные глаза, но никто вопросами не донимал, так как глаз подействовал на них просто отлично. Итак, что мы имеем? Проговорил Гагарин, склоняясь к столику, который из закусочного превратился в штабной. Легионы демонов пока не идут. На наше счастье разлом появился таким образом, что основной силе сюда добраться нелегко. Это совершенно не значит, что мы должны расслабиться. Наоборот, необходимо активизировать все имеющиеся ресурсы. «Как мы можем сейчас обезопасить людей?» – спросил министр обороны. Тут же на столике появилась бумага, и Гагарин с Пожарским принялись что-то чертить. Сначала появился разлом, потом примерное движение крылатых демонов. «Пока это отдельные особи», – проговорил Пожарский, задумчиво обкусывая ноготь. «Но совсем скоро их тут будет очень много. Из плюсов их можно уничтожить обычным оружием, и магическое на них тоже отлично действует». Из минусов, поодиночке они не ходят. Они действительно сначала соберут ударную армию, а затем уже пойдут зачищать столицу. Людей со всего центра нужно спустить в метро под защиту гермозатворов, проговорил Алексей Гагарин, понимая, что пожарски ничего об этом не упомянул. Те, кто смог спрятаться сейчас, пусть остаются на своих местах, это безопаснее всего. Лучше всего спуститься в подвалы. И да, нужно объявить, что оружие и магия против демонов разрешены для всех, кто ими владеет. «Нужны баррикады», – проговорил Зыбин, – «в несколько рядов, так мы сможем их сдержать». «Будут в основном летающие», – пожал плечами Гагарин. «Так что баррикады помогут едва ли, если только прятать за собой бойцов». «Крылатые смогут поднять на поверхности обычных демонов», – рассудил Пожарский, рисуя возможные точки баррикад. «И вот тогда нам понадобится многое, чтобы их сдерживать». «Можно их вообще попробовать направить в нужную нам сторону и там всех уничтожить, а?» Алексей смотрел на товарища, тот медленно поднял голову. «Заманим в какое-нибудь глухое место, за Калужскую заставу, например». «Вы так о них говорите, как будто уже встречались», задумчиво разглядывая план, проговорил министр обороны. «Хм, было дело», — усмехнулся Гагарин. «Проводили одну спецоперацию». «Так что вылазку мы и возглавим», — в тон ему проговорил Максим. «Нам нужны будут вертолеты и десант». «Я иду с вами», — Мне необходимо было присутствовать на месте, чтобы понимать, что происходит на самом деле и куда лучше приложить свои силы. Не привык отсиживаться за чьими-то спинами». Гагарин и Пожарский повернулись ко мне с одинаковыми выражениями на лицах, которые практически тут же озвучил император, подошедший к нам. «Вот именно так я сына и потерял», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «А ты весь в отца, так что тебя я не пущу». «Ваш сын шел в одиночку», — сказал я, затем покосился на вояк. «Окруженный друзьями, но он был один. Со мной уже Бог, так что молитесь великому рандому, и все будет хорошо». «Послушайте», — привлек внимание всех остальных Зыбин, указывая на схематично начертанный разлом. «А что, если туда боеголовку побольше скинуть, а? Да и дело с концом. Разрушим гору, которую там видела девушка, и отрежем им место для перехода». «Этого нельзя допустить», – быстро проговорил мне Игорь. «Это же демоны». «Вам бы только дырку побольше сделать», – усмехнулся Гагарин, глядя на смущенного министра. «Нет, это не наш метод. Во-первых, может не сработать или сработать не так, как надо, а у нас все-таки центр Москвы под угрозой. Во-вторых, давайте не будем при планировании спецоперации ориентироваться на слова перепуганной девушки. Это не наш подход». «Да и вообще», – добавил на это Пожарский, – Контролировать численность захватчиков проще через узкое бутылочное горлышко. Стоит нам его расширить, и мы уже можем не справиться. Так что над Москвой никаких бомб. По крайней мере, пока есть шанс все решить малой кровью.